Глава п я т а Первая до нубря. Оборотень по нашей душе пришел не просто так, а с очень деликатной проблемой, из-за которой я его в дом не пустила и к коту приближаться не разрешила. Оказывается, блохи его задолбали, что аж сил уже с ними бороться нет. Побегал он тут в академии, территорию патрулируя, да в кустах нахватался по самые уши. «Если кто узнает, с т ы д о б а ж е отчаянно подвывал облин, чухаясь мохнатой лапой. «Подумать только! О, боротень блохастый, да еще и в таком почтенном возрасте! А мне же по территории во время дежурства только в волчьем облике перемещаться можно! А как тут перемещаться, если чешется все?» Я с трудом удерживала серьезное лицо, слушая жалобы волка-переростка. Проблемой мужчины я, конечно, прониклась, но не настолько, чтобы не ржать над ним. Всё-таки есть справедливость в этом мире. Он мне спать всю ночь не давал, а ему теперь блохи покоя не дают. Карма. Вы зайдите ко мне через час, а я пока подумаю над решением вашей проблемы. Сипла выдавила я из себя, чтобы не смеяться. н о не чешитесь вы правослова, мне ещё кота блохастого не хватало. Закрыв дверь, я сгрузила свои покупки на стол, а сама отправилась к шкафу за бабушкиными книгами. Но, потратив на поиски чего-то стоящего целый час, так ничего подходящего и не нашла. И вот как я сейчас волку скажу, что ему придётся и дальше чухаться? Хоть полынь, иди, собственно, ручно ищи. А ведь если он кому ещё и расскажет, что ведьма ему помочь не смогла, я вообще без клиентуры останусь, так и не успев ничего заработать. «Лиль, а, лиль?» Подошёл ко мне кот, обтираясь под столом о мои ноги. «А сыпани мне, пожалуйста, той дряни невкусной из пакетика». «Так она же тебе не понравилась», — удивилась я, заглядывая под стол. «Не п о н р а в и л о с ь согласился Аристотель. «Но уж больно хочется ещё. Как будто дурман какой-то. Ну, сыпани, а? Жалко тебе, что ли?» «Да не жалко». п о ж а л а я плечами поднимаясь. Нырнув в пакет с кормом, я перебирала вкусы, пока не заметила на самом дне пакета белую бутылку с синей этикеткой. «А это у нас что?» Достав бутылку, я едва не заплясала от радости. Это был шампунь от Блох, который мне консультант всучила как очень важную в жизни каждого кота вещь. И не только кота. И вот теперь я понимала, что таки е невероятно в а ж н ы ю Этот флакончик мне репутацию спасёт. Стук в дверь, а раздался ожидаемо. Потому как время вышло, но я всё равно попросила Облина немного подождать. Мне нужно было перелить шампунь в другой объёмный пузатый флакончик. А то мало ли, вдруг они тут и читать умеют на всех языках нашего мира. Закупорив бутыль, я вышла на порог к чешущемуся оборотнюю. Причём чесался он теперь в два раза интенсивнее, бросая мне на порог свою шерсть. Ленька у него началась, что ли? Вот, самое лучшее зелье из тех, что я отыскала. Вам нужно помыться в волчьем облике, используя это средство. И поможет? С надеждой в жёлтых глазах взглянул на меня волк-переросток. Обязательно. Главное, намыльтесь хорошо и подождите минут пять, а потом смывайте. Даже не считая монет, мне всучили целый мешочек. Он был увесистым и тяжёлым, даря мне безграничную радость. Эх, если так и дальше дело пойдёт, я и на красный плащ насобираю. И точно ни в чём не буду нуждаться. Как говорил наш преподаватель, на одну зарплату учителя не проживёшь. Лучше выходить замуж и жить на две, ибо две пенсии в старости тоже пригодятся. Я уже собиралась закрывать дверь, как словно прямо из воздуха появился белый листок бумаги. Он припечатался мне на лоб, изрядно этим напугав. «Это что ещё у нас тут за новости?» Отлепив листок от себя, я зачитала оповещение, посланное ректором. В нём говорилось, что завтра у меня пар нет, но на работу всё равно надо. На утро была назначена планёрка, где я должна была изучить своё расписание и подписать его. Затем от меня ждали составления программы занятий хотя бы на ближайшие дни, ну и знакомства с учениками, куда уж без этого. Ниже прилагался список предметов, по которым я должна была составить подробный план занятий на первый год обучения. В него входили зельеварение, ведьмовское право, полёт на метле, составление заклинаний, лечебное дело, з а п р е щ е н н а я магия и фамильяры. От количества дисциплин приписанных мне, я, откровенно говоря, шалела. По всему выходило, что у этих детей я вела все основные занятия, как и положено учителю начальных классов. Но вот в чём загвоздка? У других учителей был только один предмет, а зарплата им полагалась такая же, как и мне. Амелия мне сама сказала. Прикинув в уме, что 24 часа в шестидневку — это по 4 урока в день, и я не спешила радоваться. Можно было бы подумать, что таким образом большая часть дня у меня останется свободной. Работа небе лежачего. Однако всё было не так просто. Подготовка к урокам — это раз. В моей ситуации её в любом случае придётся делать заранее. Чему я буду учить детей, если сама ничего не знаю? Проверка домашних заданий, тестов и контрольных — это два. Во время уроков и перемен я точно не буду успевать это делать, Там бы материал успеть рассказать, чтобы в ясных головах хоть что-нибудь осталось. Неурочная деятельность, к о т о р а я меня, естественно, припахают, — это три. Учебное заведение же не может быть просто учебным заведением. Им концерты подавай, да, всевозможные проекты. С такой жизнью хоть бы на сон время находить. Когда я шла учиться, то ни о чём из этого совсем не думала, а вот на практике хлебнула по полной, проверяя чужие домашки до самого утра. И ладно бы потом можно было лечь спать, так нет же. Приходилось тащиться в школу, вести занятия. А потом дети спрашивают, почему учителя у них злые. Да потому что спать хотят. К подготовке я приступила тут же, стоило разобрать свои покупки. Пока я корпела над бабушкиными записями, выбирая темы для первых занятий, Аристотель после корма воспылал тягой к готовке. На ужин меня ждали сырники со сметаной и кот, который тонко намекнул, что на одном т в о р г е мы долго не протянем, и надо бы продуктов купить, а то заканчиваются. Я в ответ пообещала завтра же заняться этим вопросом. Конечно, если сегодня меня покормят. А есть хотелось просто жутко. Два кусочка пирогов давно улеглись, а желудок мечтательно напоминал о йогурте с ешками, о печенье на пальмовом масле, о зелёном чае и вредном кусочке торта. Мне даже мерещились ароматы пюрешки и жареной куриной ножки. Может, к соседям на ужин напроситься? Явно же у них пахнет. В общем, есть хотелось сильно. Но ни один из этих деликатесов ко мне чудесным образом так и не явился. Вместо них кот придвинул мне тарелку с сырниками и сметаной, которые я, между прочим, сегодня уже ела на завтрак. Знала бы, блинов с вареньем взяла. Итак, первая тема занятия — правила поведения в школе. Написала я на чистом листе, откусывая от сырника, н а к о л т о г о на вилку. Но тут же всё зачеркнула. т ф у ты! Ведьмовской, чтоб её академии! Делая записи и пометки, да изучая бабушкины книги, я просидела до самой ночи. А составив план занятий на первый день, спешно искала заклинания поглажки и стирки, чтобы привести в порядок свои вещи и те, что купила в городе. Как ни странно, таковые заклинания действительно имелись в наличии. Так что жизнь моя стала значительно проще. Особенно, когда они сработали. Разобравшись с вещами, выбрав на завтра тёмно-синее платье, я засела за новые записи, чтобы подыскать темы для второго учебного дня. Но Аристотель моего энтузиазма не разделял. Он уже не просто начал ругаться, а в буквальном смысле, вцепившись зубами в мою сорочку, тащил меня в сторону кровати. Пришлось подчиниться. И только моя голова коснулась подушки, как меня тут же вырубило. Показалось, что не прошло и минуты, как я проснулась от оглушающего «вряу», которое абсолютно точно не принадлежало коту. Мы с ним, в принципе, проснулись синхронно, и если бы не печка и стена, между которыми была фактически зажата кровать, то мы вдвоём шандарахнулись бы на пол. «Это что?» — спросила я обескураженно, пытаясь разлепить глаза. Этому простому действу поспособствовал лист бумаги, снова появившийся прямо из воздуха. Как и в прошлый раз, он прилетел мне точно в лоб. Смахнув бумажку, я бурно выругалась. Месть ректору обещала быть знатной, прямо-таки фееричной. Оставалось только найти на неё время. Зачитав послание, я спешно слетела с кровати. Ровно через час мне нужно было находиться в холле главного здания для встречи с моими учениками. Казалось бы, что нет ничего сложного в том, чтобы умыться, привести себя в порядок и одеться. Но так думает тот, кто никогда не был женщиной. На самом деле, на всё это уходило много времени, особенно на макияж, на котором так настаивал Аристотель. «Ни одна нормальная ведьма не появится на людях без соответствующего ведьмовского образа», наставлял у меня, готовя завтрак. Впрочем, завтраком меня баловали исключительно потому, что прежде я выложила в миску содержимое пакетика с в а ж н ы м кормом. Эту мерзость хвостатый у меня буквально выпросил, заставляя обеспокоиться о его состоянии. Может, туда и правда что-то такое добавляют? Кошечью мяту, например, или валерьянку? Лично я в кошачьих предпочтениях не разбиралась. «В следующий раз сам себе накладывай. Ты же знаешь, где лежат пакеты с кормом?» — посоветовала я, забирая со стола записи. «Да ты шо? Как я его открою?» — возмутился Аристотель, делая большие глаза. «У меня же лапки!» «Ну, ты же как-то готовишь?» — удивилась я, вспомнив нарезанные им же овощи. «Как-то? Да я самый лучший повар!» — решил обидеться фамильяр. Тут всё под меня сделано, чтобы мне удобно было. Да если бы не я, р о д б а л у а р давно уже вымер бы, ибо никто из моих ведьм готовить совсем не умел». «Вот что верно, то верно», — безоговорочно согласилась я. «Ты знаешь, я даже удивлена, что у меня тогда зелье для извозчика и лошади сварить получилось. Обычно я даже сам летом не справляюсь». «Ешь, давай садись, горе мое луковое!» проворчал Котяра, ставя на стол тарелку с гречневой кашей. Кроме неё меня почивали свежим хлебом с маслом, варёными яйцами и чаем. Быстро поглотав всё, толком даже не жуя, я вспомнила о папке, которую вчера купила в городе. Надеялась, что она придаст мне некоторой солидности, чтобы я могла выглядеть специалистом, знатоком своего дела. А что, врать так до последнего? Переложив папку все листы с планами занятий, я добавила парочку бабушкиных книг. Они должны были мне помочь, если кто-то из детей вдруг начнёт задавать мне вопросы. Если я не смогу на них ответить, то какое мнение о н и обо мне с о с т а в я т В последний момент, решив вооружиться по полной, я распихала по карманам платья десяток ингредиентов и парочку зелий для демонстрации. Одно из них было успокоительным. Его я даже влить в себя не побрезговала. Всё лучше, чем чувствовать мандраж. что не охватывал меня уже давненько. Последний раз я испытывала его на самом первом экзамене. Последним штрихом в моём бесподобном образе оказался Аристотель. Он запрыгнул мне на плечи, оборачиваясь меховым воротником. «Вперёд!» — скомандовал фамильяр, обдавая меня ароматом влажного корма с курицей. М-да, такими духами от меня ещё не пахло. «Слушай, а метлу брать?» застопорилась я уже у двери, наткнувшись взглядом на этот лётный транспорт, что притаился в углу. «А мы что, летим куда-то?» озадачился котейка не меньше меня. «Да нет», — засомневалась я. «Но регламент же и все дела?» «По регламенту метлу не обязательно с собой таскать. Ведьмам может свою метлу в любое время призвать». «Ага, только у меня своей метлы нет», вздохнула я, мысленно добавляя в свой длинный список и ещё один пункт. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере о ч е р е д н о с т и С лёгкой душой толкнув дверь, я успела сделать только шаг, прежде чем в эту же дверь, и влетела. Створка никак не желала поддаваться, сколько бы сил я к ней не прикладывала. «Это что у нас опять за новости?» Слух же сказала другое. «Не поняла». В следующие несколько часов меня бесили сразу две вещи. дверь, которая никак не открывалась, и ректор, который строчил мне п о с л а н и е одно за другим. Эти послания неизменно прилетали мне прямо в лоб, даже если этот самый лоб я прятала под подушкой. Идеально выглаженное заклинанием строгое платье давно помялось, макияж размазался, а папка улетела на стол из-за своей ненужности. За это время мы с котом перепробовали все способы открыть дверь и даже пытались выбить её. Но створка абсолютно не поддавалась. Больше того, её не пробирала даже магия. А снять с дома поставленную бабушкой защиту у меня так и не получилось. Попытка вылезти через окно тоже оказалась бесполезной. Я даже ненароком подумала, что это именно сам дом меня не хочет выпускать. В конце концов, нам с Аристотелем пришлось смириться с таким положением дел. Я надеялась, что кто-нибудь явится нам на помощь, а кот просто решил заняться чем-нибудь полезным. например, приготовлением обеда. И я, быть может, тоже последовала бы его примеру, если бы не одно маленькое «но». С каждым часом записки от ректора становились всё красноречивее и прилетали всё чаще. И это в мой первый рабочий день. Да что я за ведьма такая, которая собственного дома выбраться не может? Записки были самыми разнообразными. Сначала у меня просто спрашивали, когда я явлюсь п р е д светлой очи ректора и учеников. Потом взывали к моей совести, рассказывая о том, что я хоть и девушка, имеющая право на опоздание по этикету, но приглашали меня не на свидание. Затем содержимое сообщений стало на порядок злее. Мне угрожали, меня предупреждали, а сквозь предложение так и чувствовались те ругательства, которые не были записаны. Только толку от угроз Артемуса не было никакого. Слух-то я на его с о о б щ е н и е отвечала. А вот отправить ответ магически не могла. В бабушкиных книгах не нашлось заклинаний, которые помогли бы мне отправить письмо. Даже Аристотель не знал, как с кем-то связаться на расстоянии без особого артефакта. Окончательно расстроившись, я переоделась обратно в сорочку. Время уже подходило к ужину, а еда у нас закончилась ещё в обед. Ко всему прочему, последняя записка от ректора гласила, что я оштрафована на 10% от зарплаты. Зашибись, я еще ничего не заработала, а уже ушла в минус по деньгам. Но, честно говоря, мне было уже все равно. Я ощущала вселенскую грусть, боялась лишь одного, что в голодном заточении мы можем оказаться не на один день. Последний раз, без особой надежды, толкнув по-прежнему запертую дверь, я села за стол писать план других занятий. Прежде чем в дверь с той стороны настойчиво забарабанили, я успела полностью сделать конспект для одной темы. «Кто?» — спросила я без особого оживления. «Ваша совесть!» Зло пророкотали с другой стороны. «Немедленно откройте дверь!» «Не могу!» — ответила я, сохраняя спокойствие. «Что значит «не могу»?» Судя по голосу, ректор становился всё злее. Но что я могла поделать? Даже успокоительный капель через окно выкинуть не могла. Вот то и значит «не могу». «Ведьма, да ты издеваешься!» Кажется, у кого-то сдавали нервы. А мне почему-то так хорошо на душе остановилось. Вот прямо не знаю, с чего бы. «А вы попробуйте дверь открыть», — предложила я. С той стороны дверь не то что открыть, снести попытались, но, как и мне, она не поддалась. «Не понял?» «Удивительно, да?» «Вот и я удивилась». Отложив записи, я всё-таки поднялась из-за стола и подошла к двери, чтобы, наконец, выразить своё возмущение. «Вместо того, чтобы забрасывать меня записками с угрозами, могли бы послать кого-нибудь за мной и выяснить, что я из дома с самого утра выбраться не могу. А мы тут, между прочим, голодные. У нас продукты закончились». «Да», — поддакнул кот, видимо, ощутив себя защищённым за дверью. Но ненадолго. В то же мгновение наш дом затрясся так сильно, что мне пришлось схватиться за шкаф. Стул качнулся, все записи посыпались на пол вместе с перьями. И вот хорошо, что им не требовались чернильницы для заправки. Иначе была бы у меня сейчас синяя лужа на столе и на полу. Всё остальное, словно намертво приклеенное, стояло по своим местам. Я уже знала, что так работают чары, наложенные бабушкой. «Вы что там делаете?» — крикнула я, прилипнув к шкафу. «Защиту снимаю», — деловито оповестили меня. «Ее у вас перемкнуло». о о н и из-за ваших ли записок ее перемкнуло?» «Эта мысль пришла ко мне не сама собою, м не интуитивно». Всего несколько минут назад я закончила конспект для занятия, на котором как раз собиралась разобрать влияние чужой магии на уже готовое п л е т е н и е сколь бы незначительным оно ни было. Так вот, бабушка в своих записях ясно давала понять, что вмешиваться в чужое п л е т е н и е нельзя, а иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Чужое п л е т е н и е можно только полностью снять. «Может, и из-за моих», — недовольно ответили мне. «Мы спорить будем или вас вызволять?» Сразу после этой фразы наш дом трястись перестал, позволяя мне наконец-то отлипнуть от шкафа, а коту — выбраться из своего укрытия печки. Более того, дверь спокойно распахнулась, являя мне до нельзя благодушного мага, облачённого во всё чёрное. Мне даже улыбнули с ь ненароком. «Разрешите пригласить вас на ужин?» — вдруг миролюбиво произнёс Артемус — так и не переступая через порог. «Я за!» Тут же откликнулся кот, и п у л е оказался у двери рядом со мной. А я только поняла, что предстала перед ректором в одной ночной рубашке. И если меня сам этот факт не очень смущал, то от пристального взгляда мужчины я почувствовала себя не в безопасности. «Может, он просто тоже голодный, а?» Дав мне пять минут на то, чтобы привести себя в порядок, Артемус сам так и остался дожидаться меня на улице. Но когда я вышла при всём параде, выяснилось, что ужинать мы идём совсем не в академическую столовую. Там сейчас толпа оголодавших за день студентов и таких же оголодавших преподавателей. Оповестили меня, неспешно следуя по зелёной аллее между домами. Честно говоря, я на них за целый день уже вдоволь насмотрелся. Хотелось бы немного отдохнуть. «Я, кстати, захватил ваше расписание. Как раз изучите в спокойной обстановке». «Соглашайся!» — шепотом настаивал кот, свернувшийся воротником на моей шее. «Наверняка всё лучше, чем столовские харчи. Заодно и продуктов купим». «Ваш фамильяр прав. Лавки работают допоздна». Несмотря на старания Аристотеля, ректор все его шепотки услышал и теперь смотрел на меня с тёплой, чуть хитроватой улыбкой. Под напором двух таких разных взглядов мне пришлось сдаться, но я всё равно предпочла бы поесть в столовой. Во-первых, идти недалеко, во-вторых, денег тратить не надо, а в-третьих, там мы с Артемусом не остались бы наедине. Чем занимались сегодня? Поинтересовались у меня, как ни в чём не бывало, когда мы проходили через ворота. Скрипучую железную створку для меня учтиво открыли и даже вперёд пропустили, но в о з м у щ е н и е моих это нисколько не умаляло. «Вы серьёзно?» «А почему бы и нет?» Улыбнулись мне мягко, предлагая локоть. Широкий жест я проигнорировала, ответив лишь вздёрнутой в удивлении бровью. «Сначала мы пытались выломать дверь, н а ч а л а я перечислять наши успехи. Потом пробовали вылезти через окна, затем старались снять защиту, а перед вашим приходом я села писать планы для будущих занятий». «И как успешно?» В его голосе слышалось настоящее участие. «На первый учебный день у меня всё готово, а на второй набросать темы полностью не успела, вы пришли». «Какой я, однако, гадкий тип!» «И не говорите!» Тут же полностью безоговорочно согласилась я. Если что, это был сарказм. Взглянули на меня недовольно. «А у меня нет!» И столько счастья было в этих словах, что кот цапнул зубами меня за ухо. За что я получил по носу? о чего он кусается? Или в этом мире и свободы слова тоже нет? Если так, то делать здесь мне точно нечего. А хотите узнать, как я провёл день?» Благодушие вновь в е р н у л а с ь к мужчине. Посмотрев на него с подозрением, я ответила честно и коротко. «Мне неинтересно». «Мне тоже», — не растерялся этот ухмыляющийся гад. «Но я всё равно расскажу. Итак...» Я встал с первыми рассветными лучами. О, какое важное событие. Моя язвительность так и прорывалась в бой. Не язвите, попросили меня миролюбиво. Момент своих сборов, пожалуй, пропущу. Будильник вы сами слышали, и записку получили. А вот потом я без вас встречал учеников. И как? Да вы наконец-то заинтересовались. И вот тоже я з в и т е л ь н о й стороной не обошла. Ничего подобного, просто вежливо поддерживаю беседу. «Да вы лгунья, Лилия!» И так он на меня посмотрел, что я запнулась на ровном месте и чуть не упала, лишившись кота. Но меня вовремя подхватили и поставили на ноги. Чтобы скрыть неловкость, я спросила о самом важном, по моему скромному мнению. Но фраза прозвучала да нельзя двусмысленно. «Так что там с нашими детьми?» «С нашими детьми?» переспросил Артемус удивленно. «С учениками». конкретизировала я свой вопрос. Теперь коту приходилось идти рядом со мной по широкой улице. Этим фактом он был не слишком-то доволен, то и дело цепляясь за моё платье. Ну, вместо 37 их прибыло ровно 38. Буквально вчера ещё у одного неодарённого проявилась сила. — Вы так говорите, будто это нонсенс. — Это нонсенс, — подтвердил мужчина. — Ни у кого из них нет в родственниках ни ведьм, ни ведьмаков. Раньше сила не просыпалась вот так просто у сторонних. Только в ведьмовских семьях, где будущих ведьм и ведьмаков учили совладать с собой своими силами, передавали все знания, которые накопились за сотни вет. «То есть у таких детей было домашнее обучение?» — уточнила я. «Всегда. Те же, для кого император открыл эту ведьмовскую академию, не имеют родственников, которые могли бы их обучить». «А разве другие ведьмы не могут их научить?» «Есть же ведьмовское братство», — произнесла я спокойно, но спокойствие-то э было напускным. «А, вы же очень удачно забыли, что знание ведьм нельзя выносить из семьи, когда обманом вручили мне договор, подделав мою подпись». «Строго говоря, подпись ставится в тот момент, когда вы касаетесь договора», — поправили меня. «А вы разве не знали?» «Про договор или уединённость ведьмовских семей?» «И про то, и про другое». Знала, нагло соврала я и решила закрыть эту очень шаткую тему. Так что там с моим расписанием? Как бы долго мне не пришлось быть в этом мире, я никому не собиралась рассказывать о том, что являюсь попаданкой. Пока я не найду способ вернуться домой, мне нужна была работа, ведь кушать желательно три раза в день, и вкусно. Также не стоит забывать, что мне была обещана защита, которой я так сильно нуждалась. Я понятия не имела, что бабушка украла у братства, а до тех пор, пока я этот предмет не найду, мне лучше иметь рядом сильное плечо. Очень сильное и непомерно наглое плечо. Пришли мы, как ни странно, совсем не в то кафе, в которое заходили с Амелией. а р т и м у с привёл нас с котом в настоящий ресторан, который здесь назывался не иначе, чем ресторация. Встретил нас на пороге слуга в бордовой ливреи, Но так как верхней одежды при нас не было в связи с тёплой погодой, мы с р а з у привели к столику. Столики, кстати, стояли далеко друг от друга. Наверное, для того, чтобы никто не слышал чужие разговоры. Каждый столик был отделён от основного зала полупрозрачными з а н а в е с я м и что создавали некий мерцающий купол. И я с любопытством рассматривала зал. Светлые, почти белые стены с выпуклым золотым узором, Деревянные панели и массивные люстры из хрусталя. Пол был выложен мраморными плитами, по которым даже ступать хотелось торжественно. Присев за столик, покрытый бежевой скатертью с золотыми вензелями, я расправила бордовую салфетку и положила её себе на колени. Вручённое о ф и ц и а н т о м меню подверглось моему тщательнейшему изучению. Но странные названия не имели расшифровки или рисунка, поэтому пришлось слукавить. Когда официант вернулся, чтобы принять заказ, я спросила, чтобы он мне порекомендовал. Так обычно делали посетители в различных кулинарных шоу. Согласившись на запечённое мясо под ягодным соусом и какой-то мегавкусный десерт, я подождала, пока Артемус сделает выбор и потребовала у него своё расписание. «Вы — куратор нашей первой группы, поэтому почти все ваши занятия проходят у них в первой половине дня». куратор Возмутилась я в полной мере, представив, какая насыщенная жизнь меня ждёт. «Вы этого не говорили!» «Теперь говорю!» Поставили меня перед фактом. «Но за кураторство платят больше!» Моим возмущением не было предела. Открыв рот, я собиралась доказать, что ректор принял неверное решение. Но опередив все мои аргументы, Артемус Прайвс щёлкнул пальцами, и в моей руке снова появился лист бумаги. На этот раз это было приложение к моему договору, которым значилось изменение заработной платы. Разумеется, в большую сторону. «Да вы опять?» Я почти перешла на крик, но немногочисленные посетители ресторации этого словно и не услышали, никак не отреагировав. А вот подошедший с подносом официант даже вздрогнул ненароком. «Вы же сами просили прибавки». Широко и бессовестно улыбнулся ректор, ничуть не смущаясь с в и д е т е л е й Ешьте, нам ещё обратно возвращаться. В том, что нам стоит поторопиться, мужчина, конечно же, был прав. Для студентов ворота Академии закрывались ровно в 9 е в вечера, а для преподавателей и персонала всего на час позже. Причём в этот час народ проходил только по пропускам, которые демонстрировались артефакту, прикреплённому к калитке. с а м о охрана в это время уходила со своего поста патрулировать территорию. Вышеуказанный пропуск мне, кстати, был выдан вместе с расписанием. Принесённые официантом блюда мне понравились. Безусловно, повар был настоящим гением в кулинарном мире, но насладиться как следует ни мясом, ни десертом из пышного теста и нежной начинки у меня не получилось. Компания была несоответствующая. н у не нравился мне Артемус Прайвс, и ничего с этим я поделать не могла. Единственным, кого абсолютно всё устраивало, был кот. Аристотель не сказал ни слова за весь ужин. Сначала мой фамильяр делал вид, будто его вообще с нами нет, а потом занялся самым натуральным обжорством. В его желудке бесследно пропали запечённая рыба, какой-то странный красный суп-пюре, салат с орешками, так похожими на кедровые, только больше по размеру, и корзинка со сметанным кремом. Если бы я столько съела, то из-за стола никогда бы не поднялась А он ничего, ещё и пробежаться до выхода умудрился, наставляя меня, что дама никогда не должна платить за свой ужин в присутствии кавалера. Я так не думала, но мысль, что мои личные сбережения сохранятся, примирила меня с тем, что за ужин целиком и полностью заплатил ректор. А ещё меня безмерно порадовал тот факт, что в дверях ресторации мужчина столкнулся со своим знакомым, это хоть ненадолго избавило меня от его компании. «Я пойду потихоньку в сторону лавок», — сообщила я, осознав, что про меня забыли. «Ну не стоять же дурой, притворяясь, что меня рядом с ними нет. Уж лучше я продуктов домой куплю, пока лавки ещё открыты». Прогуливаясь по главной улице городка, я рассматривала подсвеченные витрины. Свет от фонарей, что ночью становились прозрачными и прятали в себе яркие спирали, отражался в стёклах. Я, в принципе, любила ночь с её вечерней прохладой и словно праздничными огнями, поэтому наслаждалась этой прогулкой. «Ты, главное, мясо побольше бери. И овощей, и яйца у нас закончились, а ещё масло, а ещё...» Всё больше разгонялся кот, важно шествуя на шаг впереди меня. «Ты бы губу не раскатывал», — посоветовала я. «У меня денег не так много. Да и в столовой питаться можно совершенно бесплатно». «Если хочешь отравиться, то, пожалуйста, только потом не жалуйся». с т р о я из себя напыщенного индюка, кот остановился у первой лавки. Много я набирать не хотела. Мне нужно было выбрать продукты с учётом готовки максимум на два дня, чтобы они просто лежали на случай непредвиденных обстоятельств, как было сегодня. Собственно, своего плана я и придерживалась, пока Аристотель ныл, что я слишком жадная. «А я не жадная». Я экономная. Очень большая разница, между прочим. Осознав, что очень хочется сладкого, я заглянула в пекарню, что располагалось за углом. К закрытию выбор там был не ахтим, но два вида печенья и пирог из песочного теста с яблоком нам завернули, чему лично я была безмерно рада. Уже представляла, как сяду на своём крылечке с кружкой ароматного отвара и захомячу кусочек пирога. Но моим планом, вот прямо сейчас, сбыться было не суждено. Выбравшись из пекарни обратно на главную улицу, я поискала взглядом ректора, но ни его, ни его знакомого не нашла. Над городом уже стояла густая ночь, что несколько затрудняло поиск Артемуса. Решив добираться до академии самостоятельно, я нырнула в проулок, за которым начиналась дорога к учебному заведению. Чувство тревоги пришло за секунду до того, как я ощутила удар. Он пришёлся в спину и свалил меня с ног. Бумажные пакеты с продуктами попадали на пол, я больно ударилась коленями ободрала ладони о брусчатку. Кот же спрыгнул с моей шеи, ощерился и зашипел. Оборачиваясь, я уже заранее предполагала, кого увижу. Он был одет в чёрный плащ с глубоким капюшоном. Под тусклым светом фонаря чётко просматривалось лицо, испещрённое морщинами. Ладонь, зависшая в воздухе, была объята угрожающим голубым пламенем. м н о если у меня на новом платье подпалено образовалось...» Я его сейчас своими руками урою. «Аристотель, а ну-ка глянь, у меня сзади платье целое», — приказала я и не думая подниматься. «Лежачих и сидячих, как известно, не бьют». «Тебя действительно сейчас именно это интересует?» — продолжал шипеть кот, в з д ы б и в шерсть. «Очень», — подтвердила я. «Верни артефакт, ведьма!» прервал нашу милую беседу ведьмак, явившийся к нам прямо из братства. «Какой почку вам в печень артефакт?» — разозлилась я. «Аристотель, что там с моим платьем?» м а р р начал было что-то говорить недружелюбный мужчина, но резко прервался, вдруг загоревшись целиком и полностью. «Лично я ничего такого не делала. Даже на руки свои посмотрела, чтобы убедиться, что это точно не я». Корчась в муках, в чистом огне, от которого даже жаром пёрло, ведьмак неожиданно пропал. Вот стоял только что, а потом раз и исчез. Даже огня на том месте не осталось. Зато вместо него появился Артемус. «Где? Куда он делся?» — возмущалась я, поднимаясь на ноги. «С тобой всё в порядке?» — обеспокоенно спросил ректор, подавая мне руку. «Он не успел причинить тебе вред?» «Вред? Так это вы его подпалили?» Я мысленно взвыла. А ведь ведьмак начал мне что-то отвечать. Я могла у него узнать, как выглядит этот чертов артефакт. Я? А не должен был? Спасибо. Выдавила я из себя, подбирая пакеты. А явившийся так не вовремя мужчина все не унимался. Это представитель в е д ь м а с к о г о братства? А вы как думаете? Буркнула я, недовольная тем, что бутылка с молоком разбилась. Омлета утром я точно не поем. Убить меня хотят за раскрытие секретов по вашей, между прочим, вине. Тогда вам не стоит ходить в город в одиночестве. Сама разберусь», — огрызнулась я. «Аристотель, так что там у меня с платьем?» «Вроде целое», — вздохнул кот, всматриваясь в мою спину. «Тогда пойдём. Там ворота уже, наверное, закрыли». До Академии мы с котом добирались вдвоём. На предложение забрать мои пакеты я ответила Артемусу отказом. Да и вообще идти с ним рядом мне не хотелось, поэтому, ускорив шаг, от мужчины я быстро оторвалась. Не знаю, что он подумал о моём поведении, но мне рядом с ним находиться было некомфортно. Какое-то внутреннее чувство не давало мне расслабиться в его компании. И вроде бы внешность неотталкивающая, но смотришь на него и понимаешь, что человек он плохой. А если не плохой, то неприятный однозначно. До дома мы добрались быстро и без эксцессов. Калитка легко открылась, стоило мне приложить пропуск к артефакту, на который указал Аристотель. Он тут был чем-то вроде замка, выглядел как стальная пластина с нанесёнными на неё знаками. Разобрав купленные продукты, а точнее то, что от них осталось, я села пить и заслуженный чай с пирогом, но настроение моё так и не поднялось. А ведь он хотел сказать нам название украденного артефакта. — размышляла я вслух, всё больше сожалея о том, что ректор появился так не вовремя. Нет, за своё спасение я ему была очень даже благодарна. Но лучше бы мне с тем ведьмаком поговорить было подольше. «Кто?» — не понял меня Аристотель. «Ведьмак тот. Как же нам с тобой вычислить, что это был за артефакт?» «А зачем?» «Чтоб ы вернуть», — пожалая плечами, объясняя очевидное. я не собираюсь до конца своей жизни бегать от этого братства. Но ты же вроде хотела найти способ вернуться обратно в свой мир. Хотела и хочу, согласилась я. Но вдруг ничего не получится. Я должна быть готова к любому развитию событий.